Инквизитор MC Игини здесь Е, это новый микстейп стейт Гимлера. Русские свины никогда не встанут с колен. Вашу дел быть собаками, вы будете искорены и как Когда-монголы татарами. Вы будете пущены по кругу, как кормяне туркасманами. Вы грязь в вот так, где алкашами и наркоманами. Я стал на ваши традиции, я стал на то, че вытарашить ярус же мать, рва, столько вод, когда. буду рад, и считать себя русским Нихуя не гордо Проверну ножик, суну тебе прямо его в горло Вы не славяне, в ваших венах течет грязная кровь Все, что вы можете, подстать страх Уже дам, или лечь под моноброк Руссоплятков без рассудов, ты слышишь наши голоса и перерезал шейные позвонки и убил твоего отца Вас ожидает рабство русский возле параша Как их деды, я выкобы, могилы ветеранов Я пасу все цветрашка, не является государством Это мысорное ветро, мой бро Гимлер уже заложил взрывчатку в метро море разъедает ваш мозг на части Словно формальдекид Высшее достижение русских это инцесты и спит. я инцесты спит, Высшее достижение чтобы не давать характеристики людей, этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы. Русский янутик, источник грязи, будет рад для века. Его убью я первым твоего деда, десятого жерда. В щели твоей матери побывало столько хуёв. Сколько хачей в Москве квотки ваших девушек доступны всегда. всегда и везде Русская баба не славянка, а Убиваю и туплю в Жалкая зараза из вашего побитого рта Изрекается лодь и течет водка, как, как, как говно, как говно сумма, так, да? как Я утопил твою русскую маму в крови Усопшие преследуют в снах Попавшие в эпицентре уже мертвы Ваша армия и нация, кучка инвалидов Дырки, чернилицы хорошо распространены зараженным спидом. Это не страна, а утопия, рад, перережет брату за бутылку водки, потом по пьяни родителям режут клотки. Это уже Россия страна, нищеброду, на для людей глядей. Каждая винирическая падаль будет телом за 5 рублей.